— Да, — проговорила она, — да, я понимаю. Она повесила трубку. Руки ее дрожали. — Что-то случилось? — сказал герцог. — Это был не вопрос, а утверждение. Герцогиня кивнула. — Записка. Голос ее едва был слышен. — Они нашли мою записку. Герцог уже отошел от окна и стоял теперь в центре комнаты, не двигаясь, опустив руки. Наконец он спросил. — И что теперь? Он звонит в полицию и сказал, что хотел сначала предупредить нас. Записка была самой страшной ошибкой. Если бы я ее не написала... «Нет», — сказал Герцов. «Если бы не записка, так выплыло бы что-нибудь другое. Ты не сделала никаких ошибок». Он подошел к буфету и налил себе виски. «Это в последний раз», — сказал он. «Когда ты еще мне доведется теперь выпить?» «Что ты надумал?» «Познаваться теперь, говорите, совести. Но если хоть частицы ее осталось, я не дам ей пропасть». Он вышел в соседнюю комнату и тотчас вернулся с плащом и шляпой в руках. «Если удастся», — сказал герцог, — «я хочу опередить полицию. Если не ошибаюсь, это называется явиться с повинной. Я думаю, у меня не слишком много времени, так что я буду краток». Герцогиня смотрела ему в лицо. Говорить она была просто не в силах. Спокойно и негромко герцог сказал. «Я сделаю все, чтобы тебя не вовлекли в это дело. Мне, по-видимому, понадобится адвокат. Я бы хотел, чтобы это устроило». Герцог надел шляпу и ударом указательного пальца привычно поправил ее. «Для человека, чья жизнь только что рухнула, он держался довольно хорошо. На адвоката тебе понадобятся деньги. И немало, я полагаю». «Для начала возьми из 15 тысяч приготовленных для Чикаго, остальное верни в банк. Теперь можно не бояться привлечь внимание к этим деньгам». Герцогиня не шевелилась. На лице герцога появилось выражение жалости. Он неуверенно сказал «Мы теперь долго не...» и протянул к ней руки. Она отвернулась. Герцог, казалось, хотел еще что-то сказать, но передумал. Пожав плечами, он тихо вышел из номера. С минуты герцогиня сидела неподвижно, думая о своем будущем, о позоре и опале, которые ей предстоят. Потом она решительно встала. Она устроит все, что нужно с адвокатом, причем немедленно. Потом спокойно сказала она себе, она подумает, каким способом покончить с собой». а деньги, о которых упомянул герцог, надо спрятать более надежно. Она прошла в спальню и с недоумением обнаружила, что чемоданчика нет на месте. Она лекравочно перерыла всю спальню и поняла, наконец, что его украли. Подумав, не известить ли полицию, герцогиня разразила с безумным истерическим смехом. «Когда не надо», — думал герцог, — Лифт приходит сразу же, а сейчас, когда такое дело, лифта нет и нет. Наконец, через несколько минут он услышал сверху шум приближающейся кабины. Секунду спустя она остановилась, и двери распахнулись. Мгновение герцог колебался. Ему показалось, что он только что услышал крик своей жены. Он чуть было не повернул назад, но передумал и шагнул в кабину лифта номер четыре. В кабине было уже несколько человек, в том числе красивая блондинка и старший коридорный, узнавший герцога. «Добрый день, ваша светлость!» Герцог Ройден рассеянно кивнул. Двери закрылись. Ключнику Миллу потребовалась целая ночь, чтобы убедить себя в реальности происшедшего. Обнаружив деньги в чемоданчике, случайно унесенном, из Президентского, он решил, что это ему снится. Потрясение было настолько велико, что Милн не сомкнул глаз почти всю ночь. Лишь под утро он глубоко забылся и не просыпался почти до полудня. Однако в соответствии с характером Милна, ночь не прошла даром. На всякий случай, а вдруг деньги правда, он разработал программу действий. 15 тысяч долларов в реализуемой валюте не попадались ключнику ни разу за всю его карьеру профессионального вора. Теперь с этими деньгами были связаны всего лишь две проблемы. Когда и каким образом покинуть Сент-Грегори? За ночь продумал и то, и другое.